ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА Приближающийся закат Ямагути Гуми. Увидим ли мы ее конец? ТАЙНЫЙ ПОСЛАННИК будущей Ямагути Гуми КОБЕ В октябре 2014 года меня должны были представить господину Хироси Аману, бывшему лидеру одного из подчиненных кланов Ямагути Гуми, и лидеру Амана Гуми, город Осака. И я отправился в отель Акура в Таранамоне, вместе с Йосинага Мори, главой Мори Гуми. Моори был заместителем при Исайзо Кисимото, главе Кисимото Гуми, который долгое время возглавлял генеральный штаб Ямагути Гуми, а в 1998 году стал лидером одного из подчиненных кланов Ямагути Гуми пятого поколения. В Ямагути Гуми шестого поколения он был повышен до исполнительного директора и отвечал за практические аспекты деятельности генерального штаба. Совсем недавно, в декабре 2020 года, босс Маори упал с лестницы в своем доме, получил перелом и скоропостижно скончался от воды, заполнившей его легкие. Ему было 80 лет. Теперь, когда Маори уже нет в живых, я хотел бы впервые упомянуть его имя и рассказать, как через него я узнал о плане создания Ямагути Гуми Кобе. Хотя это была моя первая встреча с боссом Маори, но, вероятно, по причине того, что он очень доверял Аману, который нас познакомил, Маори общался со мной очень открыто и не стеснялся критиковать руководство. Он сказал, что в Ямагутигуме влияние кода Кай становится все сильнее. И, по его словам, уже начали собираться единомышленники, выступающие против их власти. «У нас уже проводятся регулярные встречи единомышленников». «Пока мы стоим на ногах, мы ни в коем случае не позволим Кодакай подавить нас. Мы выступим, подготовив все необходимое для того, чтобы нас не раздавили». Оглядываясь назад, можно предположить, что этот разговор, он состоялся за 10 месяцев до создания Ямагути Гуми Кобы, не был самостоятельным решением Мори, а скорее последовал за организационным решением, когда ядро Ямагути Гуми Кобы только начало формироваться. Я предполагаю, что он хотел подружиться с журналистом в лице меня, чтобы в будущем, когда будет создана Ямагути Гуми Кобе, у меня было к ним хорошее отношение. После создания Ямагути Гуми Кобе Мори работал под руководством Тосио Масаки, главы группы. На момент открытия офиса Ямагути Гуми в Кобы я был единственным представителем СМИ, кто смог получить о них самую свежую информацию, например, о кадровых назначениях, и членских взносах, и написать об этом статью. В конце концов, вся эта информация напрямую касалась исполнительного комитета, которым заведовал Моори. Возможно даже, что мне удавалось получить достоверную информацию быстрее, чем полиции префектуры Хёго. Слушая рассказ председателя Моори в отеле «Акура», я оставался настроенным скептически. Сможет ли он продолжать проводить встречи заговорщиков так, чтобы об этом не узнали босс Цукаса, Синобу и помощник Вакагасиры Такеути? Вакагасира Сейдзи Такаяма уже был приговорен к шести годам тюремного заключения за вымогательство 40 миллионов йен. Он подавал апелляцию в Верховный суд, но в мае того же года он ее отозвал и был заключен в Осокский центр предварительного заключения. Отсутствие Вакагасира Такаяма играло на руку заговорщикам, но Якуджи не очень-то умеют держать язык за зубами. Существовало опасение, что кто-то из заговорщиков проболтается, и восстание будет подавлено. Естественно, я не стал писать о планах восстания, которые услышал в то время, и никому о них не говорил. Как можно писать о плане, который еще не реализован? Я не принимал ничью сторону, но было бы очень плохо, если бы их планы были разрушены из-за меня». Я почти забыл о плане восстания Мори. Иногда я о нем вспоминал, но не мог просто спросить, как все продвигается. Это могло быть расценено как неявный призыв к началу. Улучшила ли Ямагути Гуми Кобе систему сбора денег? В апреле 2015 года мой приятель, работающий в IT-компании, показал мне анонимное письмо. Я сразу понял, что это то самое, о чем говорил Мори. Вот основные положения этого письма. В этой ситуации есть люди, которых не устраивает нынешняя система шестого босса. Эти люди тайно встречаются, чтобы создать новую Ямагути Гуми. Теруаки Текеути из Кодакай стал одним из руководителей Ямагути Гуми. И за короткий период времени его повысили до должности Вакагасира. Он вошел в орган исполнительной власти. Если так будет продолжаться, Нагоя, то есть Кодакай, возьмет под контроль седьмое и восьмое поколения. Это очевидно для всех. Единственный способ вернуть власть – это организовать восстание. Я сообщу вам информацию об участниках заговора. Даже сейчас, покинув Кубы, они тайно проводят собрания раз или два в неделю. Вот их имена. Прочитав это письмо, я понял, что написавший его не был мошенником, но, должно быть, был кем-то из ниже стоящих членов банды, подчиненной Ямагути Гуми. Все потому, что в тексте фигурировали трое человек, которые, как я тогда считал, никак не могли быть на стороне заговорщиков. Сейчас я могу сказать, что в отношении двух из них я был прав, а насчет третьего ошибся. Тот, насчет которого я ошибся, был Ирее из Такуми Гуми. Бывший глава генерального штаба Ямагути Гуми, Тадаси Иреи, второй босс Такуми Гуми. Должен был стать коллаборационистом, который поможет Сукаса и Такаяма установить абсолютный контроль над Ямагути-гуми. Он указывал им путь в ямагути -гуми. Я же скорее видел в нем человека, который был на стороне Кодакай. С чего бы это он решил присоединиться к ямагути Коба? Предсказание босса Мори подтвердилось в августе 2015 года. Тринадцать боссов Ямагути Гуми прямой линии подчинения покинули Ямагути Гуми и сформировали новую группу — Ямагути Гуми Коба. Эта история транслировалась в интернете и по телевидению. За несколько часов до того, как об этом рассказали СМИ, Амана сообщил мне. Стало довольно шумно. Полиция префектуры Хиого, похоже, также располагает информацией. 5 сентября члены Ямагути Гуми Кобе собрались в штаб-квартире Ямакен Гуми в Ханакуми Кобе и провели церемонию открытия. Хидаюки Като, глава семьи Йосикай Кохей, также посетил церемонию. Это было показано по телевидению. Можно сказать, что Ямагути Гуми Кобе старалась создать впечатление, что она не полностью изолирована в мире организованной преступности. На церемонии открытия было объявлено о кадровых назначениях. Как и ожидалось, боссом Ямагути Гуми Кобе стал Кунио Иноуэ. Вакагасира Ямагути Гуми Кобы стал Осаму Тераока. Двумя помощниками Вакагасира были назначены Масака Дзукен и Йосинори Ода, который в то время пользовался большим доверием босса Иноуэ. Заместителем главы, занимающим на первый взгляд скромную должность, был Ирие Тадаси. Главой генерального штаба стал Тосио Масаки, а управляющим директором штаб-квартиры, упомянутой ранее, Йосинага Мори. Далее следовали Сетей Гасира Такаси и Кэда, Сетей Хисао Окамото и Кадзуми Миясита. Советник Сайдзи Окуура, Ваканака Кодзи и Хисао Такахаси Тацуя Киосаки. Ваканака. Молодой член клана без должности. Штаб-квартира Ямагути Гуми Кобе располагалась в помещении Кююкай на острове Авадзи. Изначально предполагалось, что это будет лишь временный офис, и в то время сообщалось, что они искали такое место, чтобы поместить свою штаб-квартиру перед зданием окружного суда Кобе, недалеко от бывшей резиденции третьего босса Ямагути Гуми Кадзуа Таока. Что заслуживало особого внимания, так это недавно принятая Ямагути Гуми Кобе система ежемесячных членских взносов. Ежемесячный членский взнос составлял 300 тысяч йен для руководящих должностей, 200 тысяч йен для членов среднего уровня и 100 тысяч йен для рядовых членов, что было значительно меньше, чем в Ямагутигуме. В Ямагутигуме ежемесячный членский взнос, уплачиваемый рядовым членом банды, составлял 1 150 000 йен, плюс взнос в резервный фонд в размере 100 000 йен. Таким образом, это было менее одной десятой от взноса, уплачиваемого рядовым сотрудником Ямагути-Гуми. Кроме того, в Ямагути-Гуми Кобы было запрещено дарить начальнику подарки в середине года и на Новый год. Также начальство не праздновало дни рождения, и подарки начальству в этот день тоже были запрещены. В Ямагутигуме 6 поколения сумма денег, которую руководители прямой линии вручили боссу Цукаса в качестве подарка в период середины лета, составляла 50 миллионов йен, а подарок на Новый год составил 100 миллионов йен. Подарок боссу Цукасе на день рождения 25 января также составил 100 миллионов йен. В Ямагутигуме Кобы сумма, выплачиваемая рядовым членом группы за год, была всего 1 миллион 120 тысяч йен. Суммы, которые платят в головной офис члены двух этих группировок, сильно различаются, не так ли? Другими словами, Ямагути Гуми Кобе началась с полного отрицания Ямагути Гуми, которую контролировала Кода Кай. Во времена третьего босса Кадзуо Таока ежемесячный членский взнос Ямагути Гуми составлял всего 2000 йен. Таока сам работал грузчиком в порту и в коба Гейноуша поэтому ему не приходилось полагаться на ежемесячные членские взносы Ямагутигуми. Гуми. Решающая битва Кунио и Ноуэ 5 числа было опубликовано приветственное письмо Ямагутигуми Гуми Кобе, в котором говорилось примерно следующее. То, что делает босс Цукаса, — это эгоизм. Ему все равно, что будет с лидерами подчиненных кланов. Его-то все устраивает. Он говорит, что узнает новое, исследуя старое. Но то, что он посещает могилы прежних боссов и навещает их вдов, не значит, что он ценит боссов Таока и так инако. Если он действительно хочет их ценить, ему следует учиться у старших и быть скромным. Это большая ошибка – сидеть на вершине и предаваться роскоши. Казалось, что в Ямагутигуме Кобе подул ветер демократизации. Кто же и когда предложил, чтобы Ямагутигуме Кобе отделилась и стала независимой? Думаю, можно с уверенностью сказать, что первоначальным организатором и вдохновителем был Кунио Иноуэ, босс Ямагути Гуми Коба. В то время он также был боссом Ямакен Гуми. Кунио Иноуэ, судя по всему, был нерешителен. Вакагасиро Такаяма Сейдзи из Ямагути Гуми также с самого начала распознал нерешительность Иноуэ. О том, что Иноуэ не блещет талантом стратега, можно судить и по факту нападения на моего сына за что ему впоследствии пришлось выплатить компенсацию. За свою карьеру Кунио Иноуэ не раз получал шанс стать мужчиной, но так и не смог предпринять решительных действий. Он не мог нанести ответный удар своим противникам и в итоге не смог стать мужчиной. У него были эти шансы. Например, тогда, когда Йосинори Ватанабы, пятый босс, не смог остановить переворот затеянной компанией Цукаса Такаяма. Июль 2005 года. Или когда он своими собственными руками убил Кадзуо Гота, главу подконтрольного ему клана Тасабуру, который отказался прекратить критиковать Кода Кай. Май 2007 года. Также у него был шанс, когда 13 непосредственных начальников подчиненных кланов Ямагути Гуми написали совместное письмо с резкой критикой исполнительной власти после того, как Тадамаса Гота Глава Гота Гуми был изгнан за проведение соревнований по гольфу, а имя Кунио Иноуэ было удалено из числа подписавших это письмо. Октябрь 2008 года. Действия, предпринятые Иноуэ, во всех перечисленных случаях, были всего лишь временными мерами по защите его личных интересов и согласовывались с политикой линии цукаса Такаяма. Каждый раз Кай добивался успеха, не встретив ни единого голоса протеста. Почему же Иноуэ, окруженный такими сильными людьми, смог восстать против группировки Цукаса Такаяма только тогда, когда была создана Ямагути Гуми Коба? Странная история, если задуматься, но, вероятно, Иноуэ понял, что пока он находится в Ямагути Гуми при шестом боссе, у него нет будущего. Непосредственно в октябре 2013 года, когда Тадаси Ирие, бывший управляющий директор штаб-квартиры Ямагути Гуми был понижен до ранга Сетей Гасира, Цукаса предложил Иноуэ отказаться от должности помощника Вакагасира и стать Сетей. В то же время трем руководителям Ямакен Гуми Кунихару Ямамота, город Кобы, из Кенкоку Кай, Рюдзи Химено, район Ниси, город Осака, из Хемена Гуми и Хироси Наката, город Кобы, из Кенрю Кай было предложено стать непосредственными членами Ямагути Гуми. Само собой это предложение было направлено на разделение Ямакэнгуми по линии Цукаса Такаяма и увеличение числа молодых непосредственных начальников. Однако Кунио Иноуэ и четверо других членов Ямакэнгуми, как сообщается, отклонили приглашение и предпочли сохранить статус-кво. Иноуэ должно быть хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Он не мог не осознавать, что даже если он согласится с планом цукаса Такаяма, то в конечном итоге его заставят уйти в отставку. А Яма-Кенгуми будет расформирована и поглощена группировкой цукаса Такаяма. Больше нельзя сидеть и ждать. Если ты мужчина, у тебя нет другого выбора, кроме как встать, подняв голову и поднять свое знамя. Даже несмотря на то, что в прошлом у меня были разногласия с Иноуэ, я все равно хотел бы оценить тот факт, что он, наконец, поднял знамя реформ, основал независимую группировку Ямагути-Гуми-Кобы. По крайней мере, с моей точки зрения, Ямагути-Гуми-Кобы была лучше, чем Ямагути-Гуми шестого поколения. Я в любой ситуации склонен вставать на сторону слабых. Я сам это осознаю. По этой причине я никогда не принимал и никогда не буду принимать сторону заведомого победителя. Так же было и тогда». В Ямагути-Гуми верхи процветали за счет эксплуатации нижестоящих членов, поэтому мне хотелось поддержать Ямагути-Гуми Коба. Красноречие Ода В те времена, чтобы провести интервью, мне нужно было всего лишь позвонить Моури. После нескольких телефонных разговоров Моури сообщил мне, что директор штаб-квартиры Тосио Масаки готов со мной встретиться. Я сразу же попросил Маори организовать нашу встречу. Днем 19 сентября 2015 года я пошел один на центральный оптовый рынок в районе Хиого города Кобе. Там, в находившемся неподалеку суши-ресторане, я и побеседовал с главой генерального штаба Тосио Масаки и помощником вакагасира Цуруги Масакадзу. Это были люди, занимавшие руководящие должности в Ямагутигуме Кобе. Оба когда-то работали в штаб-квартире Ямагутигуме, Они рассказали мне несколько пикантных историй про Синобу Цукаса и Вакагасира Сайдзи Такаяма. Конечно же, это было небезынтересно. В тот момент мне казалось, что я наблюдаю за агонией Ямагути Гуми. К тому моменту я следил за Ямагути Гуми уже почти 50 лет, хотя бывали и перерывы. Я даже подумал, что могу стать свидетелем конца группировки, если до этого дойдет». Начальник штаба Масаки был необычайно педантичен для Якудза и обладал богатым жизненным опытом. Однако он был настолько болтлив, что заставлял тех, кто с ним сталкивается, сомневаться, можно ли верить его словам. Помощник Вакагасира Масакадзу, в отличие от своего коллеги, был человеком немногословным. Но время от времени и он говорил что-то странное. Например, что босс Кунио-Иноуэ Бережливый человек, который стирает и повторно использует маски. Это было до распространения нового коронавируса. И покупает одежду в Юникло. Возможно, он любил немного приукрасить свои истории. Считать ли приятной похвалу этого человека, сказавшего как-то, что я произвожу впечатление настоящего мужчины, не знаю. Продолжая интервьюировать членов Ямагути Гуми Кобе, я начал думать, что было бы неплохо встретиться с лидером группы Кунио Иноуэ. Да, он организовал нападение на моего сына, и я подал на него в суд. Но это не делает нас врагами. Это дело прошлого. Я до сих пор никогда не встречался с Иноуэ. Я встречался со многими руководителями Ямакен но, как ни странно, с Иноуэ ни разу не общался. Мы даже не встретились во время судебного процесса. Однако мои оптимистические надежды где-то в июле 2016 года были поколеблены Тосио Масаки. В то время шли разговоры о примирении между Ямагути Гуми и Ямагути Гуми -кобе. Со стороны Ямагути Гуми в этом принимал участие один из помощников Вакагасира Ясуо Такаги, глава клана Семинзу, со стороны Ямагути Гуми Кобе Йосинори исполняющий обязанности Вакагасира. Стороны пытались договориться, но Эйдзи Такана от Ямагути Гуми, третий босс Ода Гуми и председатель оргкомитета, Использовал упоминавшийся ранее журнал «Шуукан СПА», чтобы исказить ход обсуждения и дискредитировать сторону Коба. Масаки не выдержал и позвонил мне. «Я пришлю Ода, он расскажет тебе, как на самом деле происходили переговоры по примирению». Эйдзитакана из Ямагутигуми пытается ввести общественность в заблуждение, извращая факты. «Это уже слишком». Слова Масаки показались мне правдоподобными – той же статье, в которой меня обвиняют в том, что я на их стороне, потому что взял деньги у Кунио и Ноуэ, они обрушиваются на Ямагути Гуми Кобе. В любом случае, я давно хотел встретиться с Содо. Он был одним из помощников Вакагасиры Ямагути Гуми Кобе сразу после ее основания и по всей стране проводил демонстрации акций против Ямагути Гуми шестого поколения. После региональных и местных собраний Он вместе с членами своей банды прошел маршем перед офисом, связанной с Ямагути Гуми банды, не пряча лицо от камер видеонаблюдения и крича «Смотрите, мы настоящие!» Они боятся высунуться из своего офиса, тем самым поднимая боевой дух своих товарищей. Благодаря ему Ямагути Гуми Кобы проявила небывалый энтузиазм, нисколько не опасаясь Ямагути Гуми. И мне кажется, что отколовшейся группировке удалось по количеству членов превзойти основную. Интервью Сода состоялось 12 июня в кафе на улице Кайгандори в городе Кобы. Это была первая наша с ним беседа. Его сопровождали Тосио Масаки и помощник Вакагасиры Цуруги Масакадзу. Меня тогда удивило красноречие Ода. Он говорил логично, искренне и страстно. Его речь имела настолько стройную структуру, что ее можно было печатать, как есть. В конце интервью я попросил у Ода номер мобильного телефона, так как мне нужно было, чтобы он просмотрел статью, прежде чем я отдам ее в печать. После интервью с Ода я опубликовал Шоукан Джендай, объединенный выпуск от 20 и 27 августа 2016 года, четырехстраничную статью под следующим заголовком. Боевой командир Ямагути Гуми Коба Юсинори Ода, исполняющий обязанности Вакагасира, наконец говорит от своего настоящего имени. Вся правда о расколе между шестым поколением и Кобе и о том, что будет дальше. Казалось, что дела у Ямагути Гуми шли хорошо. Ямагути Гуми была ограничена в своих возможностях и могла только распространять ложные слухи, пытаясь подорвать авторитет Ямагути Гуми Кобе. Неужели у задачи нет решения? Однако в следующем, 2017 году, в апреле, появились слухи о том, что Ода покинет Ямагути Гуми Кобе и создаст новую организацию. Разве Ода не должен был быть верным вассалом Иноуэ? Эх, не надо мне в это лезть, подумал я, но все же набрал номер Ода. Он сразу же взял трубку и ответил, что слухи не врут. Я договорился с ним о встрече для интервью. 30 апреля Ода покинул Ямагутигуми Кобы, чтобы сформировать новую группу. Нинкё Дантай Ямагутигуми, позже переименованную в Нинкё Ямагутигуми, а теперь называемую Кидзунакай, главой которой он и стал. Во время церемонии основания организации в городе Амагасаки, префектура Хёга, Ода позволил мне особое обращение, отличавшееся от других представителей СМИ. Я встретился с ним в номере отеля возле станции Син-Осака и взял персональное интервью о том, почему он решил создать новую организацию. Меня тогда убедили слова Ода, и я почувствовал, что дела перешли от Ямагути-гуми к Нинкё Ямагути-гуми. С точки зрения Ода, Ямагути-гуми как и Ямагути-гуми шестого поколения, не более чем пережиток прошлого. В конце концов, слова и действия Кунио и Ноуэ не изменились. Ямагути Гуми Коба выступила с критикой методов кода Кай. Но старое зло не искоренить. Что есть старое зло? Да все то же самое. Выкачивание денег и фаворитизм по отношению к группе, взрастившей нынешнее начальство, которое, к тому же, никогда не прислушивается к советам и рекомендациям со стороны подчиненных. Это было в Ямагути Гуми шестого поколения. И Иноуэ повторил все то же самое и в Ямагути Гуми Кобе. Да, Кунио Иноуэ, невеликий полководец, но если бы он смог удержать Йосинори Ода, то Ямагути Гуми Кобе ждала бы большое будущее. Уход Ода стал для Иноуэ трагедией. Группировка Ямагути Гуми Кобы потеряла хватку. Иноуэ не смог донести свои идеалы и цели до членов организации. И следующим его покинул Хироси Наката, который доверил ему Ямакен И Ноуэ клялся, что не распустит Ямагути Гуми Кобы, даже если он останется в ней один. Чем все закончилось, думаю, уже понятно. Будущее Йосинори Ода, покинувшего Ямагути Гуми Кобы и основавшего нынешнюю кельзу Накай, тоже не выглядит безоблачным. Поставленная им задача создать образ якудза, который хоть немного полезен обществу, остается сложным вопросом, который еще предстоит решать. Чем якудза зарабатывают на жизнь? Полиция не позволяет им заниматься законным бизнесом, потому что начальным капиталом для этого бизнеса являются деньги, добытые преступным путем. Традиционные источники финансирования якудза, такие как наркотики, вымогательство и азартные игры, запрещены, и даже если кто-то покидает банду в течение пяти лет, они по-прежнему считаются якудза, и им даже не разрешается открывать новые банковские счета. Как в таких обстоятельствах можно быть якудза, для которых главное поддержание их мужественного и благородного образа? Нет иного способа избежать навешивания полиции ярлыка антисоциальной силы, кроме как уйти из якудза. С тех пор, как Ода сформировал группу Нинкё Ямагути Гуми, он никогда не изменял своей политике. Он придерживается принципа «джентльмен не изменяет своему слову». Как руководитель народной организации он заслуживает уважения – Но решение поставленных им задач настолько сложно, что он вынужден изменять самому себе. Это лабиринт, из которого нет выхода. Ода – первый лидер в истории Ямагути Гуми, поставивший перед собой важную цель. Но даже он до сих пор не может найти способ выживания Якудза в будущем. Возможно, у этой задачи нет решения. И всем бандам, не только Ямагути Гуми, придется закончить свое существование.